25. На следующий день утром Закари воспользовался паузой, вызванной ожиданием вертолета, и связался с офисом в Килле. Остальная часть группы отправилась шляться по деревне под предводительством Тихомирова. Шаман тоже увязался с ними, он обещал показать какие-то интересные места и познакомить гостей с местными обычаями. При слове «обычаи» группа сильно напряглась, На память пришел вчерашний чай, о котором нельзя было вспоминать без спазмов в желудке. Но Бадмадоржо Саранце Сегович пояснил, что речь идет о посещении ритуальных мест и знакомствах с жителями деревни. Поняв, что чая не будет, группа отправилась на поиски приключений. — Макс, как я рад тебя видеть! — воскликнул Зак, когда на оптической панели появилась голограмма его помощника. — Мистер Нойл, взаимно! — бодро отвечал тот. — У вас все в порядке? Мне жаль, что я не смог поехать, шеф. — Не беда, Макс, мы тут справляемся, — успокоил его Закари. — Ты в норме? — К вашему возвращению буду в полном порядке, — доложил Макс. — Есть ли новости от Тео? Он и его ребята подняли на ноги все службы, перевернули весь Килли, привлекли полицию и гвардию. Сегодня он встречался с кем-то из своих агентов — «Наверняка он узнает что-то новое. Мы еще не связывались. Если хотите, я с ним поговорю и доложу вам». «Не надо, Макс, я сам свяжусь. А ты лучше переговори с Гомесом и узнай, как дела в лагере. Выздоравливай. Впереди много работы, и ты мне будешь нужен». После разговора с Максом Зак вызвал Теву. «Я в курсе твоей работы, поэтому рассказывай только новости, о которых пока еще не знает Макс. Сэкономим нам обоим время». «Мистер Нойл, Мы вышли на след нападавших. Кто они? Резко спросил Закари. Что я им сделал? Вы ничего, мистер Нойл. И это покушение было не на вас. Я не понял, опешил Закари. Затем он буквально на мгновение запнулся, но этого было достаточно, чтобы догадка озарила его ум. Он выдохнул. Сара? Целью была она? Совершенно верно, мистер Нойл. Убить должны были не вас, а Сару Далил подтвердил догадку Тео. «И кто же это? Праведные сыны неба. Экстремистская группировка. Террористы», — пояснил Тео. «Те самые?» «Да, именно ими командовал до своей смерти известный полевой командир Насип Адел. «Как они смогли так быстро выйти на Сару?» — воскликнул Зак. «Оперативность террористов, к тому же потерявших предводителя, сильно удивила и встревожила Нойла». Перед его глазами всплыло воспоминание о взорванном автомобиле, но это был не его любимый Леон, а тяжелый, неуклюжий Гризли, любимая машина боевиков из региона плодородного полумесяца. Гризли валялся на разбитой дороге вверх колесами, вокруг дымились воронки от снарядов, несло гарью и жаром от огня. Вокруг автомобиля лежали тела мертвых и раненых боевиков, и от одного к другому между ними бродила Сара с автоматом в руках внимательно рассматривая их лица. Над одним из тел она склонилась, затем отпрянула и, нажав на курок, выпустила в голову умирающего один короткий и точный выстрел. «Мне очень жаль, мистер Нойл», — произнес Теву. «Это очень сильная и хорошо подготовленная группировка. Жизнь Сары действительно находится в большой опасности. Такие люди, как эти фанатики, не отступают». Закаре еще немного пообщался с Тео. Они наметили план действий, договорились о новой встрече и разъединились. После разговора с Тео у Зака на душе было тяжело и неспокойно. Обычно в такие моменты Нойл предпочитал закрыться у себя в офисе и подумать о спокойной обстановке. К сожалению, сейчас обстоятельства не позволяли ему найти уединение. Уже через несколько часов за ними прилетит вертолет, Если все пройдет по плану, они уже послезавтра будут на обратном пути в Килле с полным кодом активации спутника. С одной стороны, Закари был рад поскорее вернуться домой, чтобы закончить подготовительную часть плана и забросить группу в Бразилию. С другой, скорый возврат ставил под удар Сару. Было очевидно, что за два-три дня Тео не успеет сильно продвинуться в этом деле. А это означает, что нападавшие смогут повторить покушение. «Скорее всего, они вышли на ее след через меня», — подумал Зак. «Именно я выбрал ее для сопровождения Тихомирова, и я предложил ей поехать на встречу с моим партнером». Получалось, что террористы следили за Нойлом и знали о его передвижениях. Откуда? Кто мог знать о планах Зака? С самого начала Нойл исключил из подозреваемых Макса. В нем он был уверен на сто процентов. И, кроме того, его чуть не убили при нападении. Тогда получается, что кроме Тихомирова и Митчелла никто больше не мог знать, когда, куда и с кем он поедет. Итак, один из двух. Кто? От напряжения у Закари разболелась голова. Подумав еще немного, из списка вычеркнул инженера. Он даже теоретически никак раньше не мог быть связан ни с Сарой, ни с террористами. Оставался Фред Митчелл. Он вполне мог иметь связи с нападавшими. Это Зак допускал. Но зачем ему убивать Сару? Какая-то нелепица. Это не мог быть Фред Митчелл никоим образом. Ничего не складывалось. Ноэл не продвинулся к разгадке ни на шаг. Это его безумно злило. Зак чувствовал, что упускает что-то важное, но никак не мог понять, куда надо вернуться, чтобы подобрать ускользающую ниточку. «Ладно, Тео постарается узнать все об этой группировке». «Возможно, это даст нам какие-то идеи. В любом случае, я сделаю все, чтобы раскрыть это нападение. В конце концов, они и меня чуть не убили. Чем не повод для возмездия?» Новости, полученные от Тео, заставили Нойла внести коррективы в свои планы. Он решил ускорить переброску группы в Пернамбуку. Но для этого оставалось завершить еще одно дело. Закари вызвал Рона Густаво. «Господи, Зак, что ты такой мрачный? Я думал, ты отдыхаешь там у себя в Килле. Надеюсь, у тебя ничего не случилось?» — поинтересовался Рон. «Ничего особенного, если не учитывать, что только чудом не убили. Зато ранили Макса», — с раздражением ответил Закари. «Так что извини, дружище, на вопрос «как дела?» Не могу отвечать оптимистично». Кратко изложив Рону события последних дней, Ноэл попросил его устроить их встречу с Риком. Я немного тороплю события, но обстоятельства меня вынуждают. Хочу переправить группу в Пернамбуку быстрее. А не имея проводника, они оттуда не сдвинутся с места. — Сделаю, Зак. Это... Береги себя. У меня нет времени ездить на поминки. В голосе Рона явственно слышалась тревога. — Договорились? — Лады, Рон, — улыбнулся Нойл. — Хотя тут это обещание чертовски сложно выполнить. Вчера меня тут чуть не отравили. Закари с большим юмором и довольно подробно передал своему приятелю вчерашнюю ситуацию в доме шамана. После этого друзья немного посмеялись и расстались на оптимистической ноте. От разговора с Густаво Закари немного полегчало на душе. «Все наладится», — пообещал себе Ноил. Эта мысль его немного успокоила. Но мирный настрой нарушила внезапная мысль, что от команды довольно долго нет никаких известий. Закари разговаривал с партнерами не менее двух часов назад, и все это время его группа продолжала блуждать по деревне. Тревога опять закралась в его мысли. «Похоже, надо лечить нервы», — угрюмо подумал Нойл. «Чуть что, и мне уже всюду мерещится опасность». Однако группы действительно нигде не было видно. Нойл решил отправиться на ее поиски. Поселок был не очень большим, но просто так бесцельно бродить по улицам было нецелесообразно. Зак решил проявить смекалку, он разыскал жену шамана Дугарму. «Куда делись?» — задумалась она. «Наверное, в краеведческий музей заходили. Это на соседней улице дом, но их там уже наверняка нет. А потом на Священную гору могли пойти. У нас там место силы. А, -а может, они в гости к приятелю моего мужа зашли?» «Я вас отведу. Хотите?» «Буду очень вам признателен за помощь в поисках, Дугарма», — обрадовался Зак. Чувство тревоги его не отпускало. До дома приятеля-шамана они дошли минут за десять. Из-за забора Закари услышал явственно его племитчило. Голос был какой-то странный, если не сказать больше. Ноэл со всей прытью рванул на крики, готовясь прийти на помощь своей команде. Закарис шип плечом калитку во дворе дома, откуда доносились вопли, и влетел во двор. Его глазам предстала живописная картина. Перед небольшим деревянным домом стоял стол, ломящийся от еды, а по обеим сторонам стола сидела довольно большая теплая компания, среди которой Зак разглядел Фреда с неестественно раскрасневшимся лицом. Дениса с глупой улыбкой на лице, и рядом с ним шамана в полном парадном облачении и с бубном в руках. Мужчины о чем-то яростно спорили. «А я говорю, это так не лечится!» — дурным голосом орал Фред. «Я лучше знаю! Скажи ему!» Митчелл обращался к Тихомирову, который сидел с закрытыми глазами и глупо улыбался. Денис открыл глаза, мучительно наморщил лоб и с трудом перевел шаману слова врача. «Да что он может знать?» Возмутился тот в ответ. «Да еще прадед моего прадеда лечил эту болезнь нашими травами и заклинаниями. Это все могут подтвердить». Денис, заикаясь заплетающимся языком, начал переводить слова шамана. На слове «прадед» он остановился и замолк. «Ну, ты чего?» — толкнул Дениса Фред. Инженер спал, сидя, и не падал только потому, что с двух сторон был прижат спорщиками. «Где Сара?» Бросился Закарий к Фреду. От неожиданности тот встал, но потерял равновесие и завалился на стол. Одновременно с ним, со скамьи потеряв опору в противоположную сторону, изящно брякнулся на землю Денис. С скамьи повскакивали люди, подняли Дениса, усадили обратно Фреда и вновь шумно расселись по своим местам, освободив место для закари. В его руке каким-то незаметным образом оказался стакан с каким-то питьем. «Митчелл, вы меня слышите?» Не на шутку рассердился Зак. «Где Сара? Я вас спрашиваю». «А?» — поднял на него мутные глаза Фред. «Кто?» «Да вон она, в гамаке спит», — махнула рукой женщина, выходящая из дома с подносом, полным еды. «Вы ведь про нее?» — обратилась она к Закаре. «Туда, туда идите». Еще раз махнула она в угол двора. Закаре подлетел к гамаку и с облегчением перевел дух. В нем действительно лежала Сара, укутанная одеялом и спала мертвецким сном. От облегчения свалившегося на Зака ноги стали ватными. Он, пошатываясь, добрел до стола, сел и одним махом опрокинул в себя стакан. За столом люди шумно выражали свое одобрение, похлопывая Зака по плечам и спине, а тот чувствовал, как обжигающая жидкость полилась в желудок, согревая все его внутренности. «Вашими травами и этими... как их?» — бормотал митчел похоже, тоже засыпая. «Нельзя!» — вдруг рыкнул Фред с ноткой агрессии в голосе. Потом он неожиданно оживился, вскочил и заорал дурным голосом. «И этот ваш бараний жир!» Тихомиров опять упал, потеряв поддержку. Зазвучал бубен, вокруг стола закружился шаман. В руке Зака вновь незаметно появился полный стакан. День заиграл новыми красками.